Глава третья Ночью в кромешной темноте я изъёрзала себе все бока, тщетно пытаясь уснуть. Но разве тут уснёшь, если тебя закинуло непонятно куда, непонятно за что, да еще и неизвестно, когда все это безобразие закончится? После показательного выступления на арене я попыталась доказать, что совершенно не гожусь в копающие. Однако магистр и слушать не стал. Сплавил меня к костелянше и велел обживаться на новом месте. И вот у меня появился комплект мешкообразной одежды, парочка стрёмных туфель и еще куча всякого жутко древнего барахла. Лежа на свежем постельном белье, я вспомнила заметку, как себя вести, если тебя взяли в заложники. Самое главное – не поддаваться панике и помнить, что основная цель – выжить и вернуться домой, живой и невредимой. Там же рекомендовали не пытаться освободиться самостоятельно, если не уверены в успехе. Этот пункт особенно смущал, ведь не было никакой уверенности, что на родной земле существует что-то вроде магической полиции. Тем не менее, когда я представила, как академию окружают маги с матушки земли и требуют немедленно отдать пленницу, стало не так безрадостно, как прежде. В окно кто-то постучал, и я испуганно села на кровати. Воображение услужливо подсунуло картинку, как охотники за привидениями из старого диснеевского мультфильма растягивают спасительную подушку под моим окном. Моментально подлетев туда, я увидела за стеклом молодого человека в серой учебной форме. Немного подумав, впустила его внутрь. Прежде чем спрыгнуть на пол, тот внимательно посмотрел на спящую руф. Фух, вроде сонные чары подействовали, выдохнул он и, отвесив грациозный поклон, представился. Мое имя тот, я младший принц Луникийского королевства. Меня запихнул в Академию отец в наказание за то, что я отказался жениться на девушке, которую он выбрал. Мои доводы о том, что я женюсь только по любви, не возымели на него никакого действия. Я немного смешалась от такого напора и тут же усомнилась. Что, неужели прямо целый принц? Некромант сделал вид, что не заметил сарказма. «Младший принц Луникийского королевства почтил тебя присутствием, так что трепещи, копающая!» Пафосно произнес он, а затем резко выдохнул и протараторил. «Вот увидел тебя на арене, ты мне понравилась, и я решил помочь». Сощурив глаза, я пристально рассматривала тода. Принц молчал, не мешая моему занятию. Бледно-серая мантия, черные с серебряными прятками волосы, как у многих здесь, худощавый и мускулистый. Нос с горбинкой и золотистые глаза с зелеными крапинками придавали взгляду сходство с истребинным. Допустим, согласилась я, складывая руки на груди, и чем же ты, принц, можешь мне помочь? Молодой человек шагнул к небольшому столику и принялся извлекать из заплечной сумки нарезанный тонкими ломтиками сыр, вяленое мясо и какие-то местные фрукты. У меня моментально потекли слюнки. Съеденная в столовой академии переварилась еще много часов назад, и теперь желудок отчаянно вопил, что ночь – это лучшее время для набега на холодильник, только где он тут у них – непонятно. Пока я созерцала нежданный ужин, принц галантно отодвинул стул, приглашая присесть. «Свечей еще не хватает», – усмехнулась я и предупредила. «Только, черт, ты все пробуешь первым». Некромант не обиделся, и следующие несколько минут мы молча наслаждались едой. Через некоторое время тот поведал, что пришел просить меня стать его любовницей с далеко идущими перспективами. Под перспективами принц имел в виду, что он обязательно влюбится, потому что я необыкновенная, и женится на мне. Только не сразу, потом. Я едва сдержалась, чтобы не засмеяться от такой самоуверенности. «Нет, ну а что такого-то?» – не понял он. «Хоть и копающе, но это не значит, что тебе теперь личная жизнь не положена. Она ведь никак не помешает выполнению твоих обязанностей». Принцу, видимо, казалось, что он приводит очень убедительные доводы, и его глаза воодушевленно сияли. «Понимаешь, здесь, в Академии темнейшего черепа, отпускают в город только по выходным, то есть раз в семь дней». «Думаю, тебе не нужно объяснять, что для удовлетворения потребностей молодого мужского организма этого катастрофически не хватает. Так женился бы на папочкиной принцессе и удовлетворялся бы с ней на здоровье. В обычных обстоятельствах я бы даже ужинать с таким типом не стала. Но сейчас поздно было махать бутербродами. Все, что можно, мы с принцем успели заточить». «Не твое дело», – буркнул парень. «Ты лучше решай, хочешь ли жить здесь на те подачки, которые Академия выделит. Или же предпочтешь иметь все лучшее и одеваться как принцесса?» Расслабленно откинувшись на спинку стула, я голосом любимой мной Масяни из флеш мультфильмов Олега Куваева произнесла. «Принц, да пошел ты болотных выдр любить, принц, не до тебя сейчас!» Молодой человек сперва растерялся, осмысливая ту дерзость, с которой его послали к нежити, а потом уточнил. «А до да чего тебе сейчас? Чего ты хочешь, Ася? Что-то я ничего не понимаю!» Я подняла указательный палец вверх и наставительно подытожила. «Вот с этого и надо было начинать!» Скручивая волосы в баранку, я тянула время. Принц терпеливо ждал, всей своей позой выражая готовность решить любые проблемы. «Как бы так ответить, чтобы и в любовнице не угодить, и у принца охоту помогать не отбить?» «О том, что я хочу домой, говорить нельзя, ведь парню я нужна здесь. Может, попросить его, чтобы помог оказаться самой неспособной, бездарной копающей?» «Тогда меня быстренько вернут домой». Правда, Руф говорила, что это невозможно, но много ли она понимает? В конце концов, вылез всегда там, где был в лес. «Хорошо, согласна. Но прежде чем я выполню свои обязательства, ты полностью сделаешь то, о чем я тебя попрошу». Интригующим голосом сообщила я принцу. Тот хмыкнул и великодушно разрешил. «Согласен. Говори, чего хочешь». Похоже, сильно у него зудело в одном месте, раз даже не узнав на что. «Ты прав. Я хочу жить нормально в тех условиях, к которым привыкла дома. Ваши преподаватели форменные жмоты. Вместо одежды какую-то робу выдали. Хотят тяжелым физическим трудом заставить заниматься, а мне, как работнику, за него даже зарплата не полагается. Хочу стребовать с того, кто меня сюда притащил. Как там его... А, точно, Ашер. Так вот, хочу стребовать договор и внимательно его изучить. Вдруг там залежи подводных камней. Кстати, копающие могут выходить за пределы академии? Или их тут держат узницами?» Принц зажмурился. «Слушай, для не принцессы ты слишком верно мыслишь». Я снисходительно махнула рукой. «Это еще что? Ты не видел, как я рассказываю у доски в универе, даже когда сама не знаю, что плету? Ладно, первый пункт – обеспечить тебе одеждой и деньгами, выполнить проще простого. Второй тоже запросто выполню. Облегчу труд, заговорив лопату, чтобы она копала почти что сама». «С третьим могут возникнуть сложности, потому что ты здесь копающая, а у вас в Академии прав в принципе быть не может. Хотя, думаю, если найти веский аргумент, то можно попробовать изменить сложившиеся традиции». Я стукнула кулаком по столу и попробовала дожать туда: «Я что-то не поняла. Принц ты или не принц?» «Принц, только не местный. Здесь территория Адилии, а я из другого королевства, Луникийского». Мне ничего не оставалось, как разочарованно покачать головой. «Дай угадаю, копающим выходить за территорию Академии не полагается?» Плечи тода поникли, и вместо ответа он лишь развел руками. «Ясно. Тогда нам одна дорога. Сделать так, чтобы Ашер сам захотел наделить меня человеческими правами и дать то, что я хочу». Взгляд молодого человека стал озадаченным. «Чего? Хочешь Ашера заставить?» Мой указательный палец вновь устремился вверх. «Не заставить, а заинтересовать. Я закончила кулинарный, и как никто другой знаю, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А чтобы мужчина чего-то захотел, нужно сделать так, чтобы он подумал, будто сам до этого додумался». Тот посмотрел на меня с нескрываемым опасением. «Кажется, мозгов у тебя чересчур многовато». Я отрицательно тряхнула головой, отчего завязанные в узел волосы снова растрепались. «Ты научишь меня, как выполнять работу копающей так, чтобы вроде и не отказываться от нее, но при этом делать из рук вон плохо. Я должна стать либо совсем неумехой, либо поднимать разом столько нежити, чтобы всем сразу резко поплохело». Принц глянул с жалостью и возразил. «Способности к некромантии чаще всего встречаются у мужчин. Если девушки имеют способности к нашей магии, то они очень и очень слабые». Я вспомнила, что мне говорил Рик о сушке волос, и в задумчивости почесала кончик носа. Спустя минуту внесла новое предложение. «А если я как-нибудь так намагичу, что некромант, которому я помогаю, перепутает заклинание, и у него восстанут все от мала до велика в окрестностях нескольких километров?» «Нет, не получится!» Улыбнувшись, парень легонько пожал мне руку. «На такое способны лишь единицы!» Рука Тода была теплой и неожиданно шершавой. От его незамысловатого прикосновения пошли приятные мурашки. Парень хоть и был принцем, но держался совершенно естественно, и что особенно согревало сердце, на равных. Я поймала себя на том, что неотрывно смотрю на слегка полные и очень мягкие на вид губы молодого человека. Чтобы скрыть неловкость, подняла взгляд на его лоб, туда, где четыре золотые змейки сплетались, образуя завитушку в форме ромба. «Красивое украшение», — заметила я. «А главное – полезное, потому что без него заклинания некромантов, бывает, дают очень непредсказуемый эффект». Наши глаза снова встретились. Несколько секунд прошло в молчании, а потом принц сказал. «Когда ты так на меня смотришь, мне хочется нарушить все запреты и сбежать с тобой куда-нибудь на край Манджунты, где нас никто не найдет». «Ну-ну, мы о таком не договаривались. Давай лучше объясни, что мне завтра делать на практике у первокурсников, будь она неладна» в следующие полчаса тот рассказывал об устройстве магии в общем и некромантии в частности от чего то во всех земных фэнтези книгах некромантам приписывали ядовитый зеленый цвет колдовства а на деле выяснилось что он варьируется от темно оранжевого до солнечно белого и чем больше маг вкладывает сил тем светлее исходящий от него поток магии поднятие нежити производится в несколько этапов сначала останкам посылается магическая энергия причем любая в останках активируется жизнь и они стремятся выбраться из Земли. Как только им это удается, некроманту необходимо установить над нежитью контроль. Если на этом этапе вдруг что-то идет не так, то останки быстренько лишаются магической энергии, и косточки падают на Землю бесформенной кучей. Принц считал, что сейчас для меня важнее всего взять контроль над собственными эмоциями и понять, как правильно вплетать их в матрицу заклинания. Нежить хоть и примитивна по уровню сознания, но быстро определяет источник опасности и не хочет, чтобы ее подчинил какой-нибудь некромант. Значит, нужно будет показать пробуждающимся останкам, что я питаю к адепту темной магии симпатию и действую с ним заодно. Тогда нежить моментально сбросит всю энергию, что успела впитать, и станет мертвее мертвого. «Ужас! Мне кажется, что чем больше ты объясняешь, тем сильнее я запутываюсь!» Призналась я, держась руками за виски и чувствуя приближение паники. «Хорошо, давай повтори, что тебе нужно делать», — предложил тот, проявляя удивительное терпение. «Обожать некроманта, с которым я работаю в паре, и мысленно направлять в его плетение эту эмоцию». Принц резко наклонился и чмокнул в нос. «Умница, все верно. А теперь спать. Завтра предстоит ответственный день».